Балконка. Я любил не только гвозди варить. Ещё одним из занятий мальчика, который сутками не выходил из дома, было делать всякие гадости. Например, плевать и писать с парадного балкона, а ещё кидать в прохожих с пятого этажа яйца. Как только яйца кончались, бабуля Лиза огорчалась. Она никак не могла понять, куда они деваются. На втором этаже нашего дома жил один молодой мужчина. Я не видел его лица, но помню широкую голую спину. Он выходил на балкон покурить, облокачивался на перила, и я мог смачно плевать на неё. Обычно потом я прятался, и предполагаю, он думал, что это капли от стирки с верхнего этажа. Наверное, удивлялся, когда смотрел наверх, а стирки там ни у кого не висело. Во всяком случае, жалоб в мой адрес не поступало. И я решил поизошряться. В один прекрасный день он опять вышел на балкон и закурил. Его накаченная спина, вся в мышцах, и широкие, как у пловца, плечи были очень привлекательной площадкой для совершения очередной пакости. Я решил на неё пописать, но не рассчитал, что писать придётся довольно долго. Это тебе не плюнуть и спрятаться. Я отошёл от перил и начал своё чёрное, хотя скорее жёлтое дело. Как оказалось, этот бедолага, когда ощутил тепло на своей спине, невольно развернулся и посмотрел вверх. Я стряхнул последние капли на пол и спрятал своё маленькое достоинство. даже не подозревая, что меня ждёт. По горячим следам к нам в квартиру влетела его мама, спиной удерживая сына, со вздутыми от злости жилами на шее и мокрым от мочи лицом. Она умоляла бабулю Лизу спрятать меня, чтобы тот не сбросил меня с балкона. Тут бабуля встала в свою любимую позу букву F и сказала, что мне всего 6 лет, и если он сейчас же не успокоится, она вызовет полицию, и что не надо устраивать тут избиения младенцев. Мужик вытер лицо полотенцем, которое бабуля Лиза сорвала со своего плеча, плюнул на пол и спустился к себе домой. Я же притаился за её спиной и ждал божьей кары. На шум вышли соседи. Они качали головами и говорили, что пока не приедет моя мать, им придётся иммигрировать всем зданием. Этот случай постыдного преднамеренного хулиганства был не первым, и они не понимали решения этой проблемы. Бабуля была настолько удручена, что даже не сказала мне ни слова. В разговор вмешался ещё один сосед, дядя Рафик. Он рассказал, что держался за перила, когда поднимался домой после базара, и те были все полёваны. Но кому бы это пришло в голову, если не Серёжику? Я узнал свой почерк. Это злодейство я совершил несколько дней назад. А потом с ужасом вспомнил ещё одну историю. Я часто выбегал в подъезд. Мне было интересно, что там происходит, и совершенно нечего было делать. Этажом ниже жил легендарный Араян. Я его никогда не видел, но дед предупреждал, что он сумасшедший, и я должен ходить на цыпочках, чтобы он не слышал. Я сам неоднократно слышал, как в пол к нам стучали шваброй. Это означало, что надо снизить звук телевизора или ходить по дому бысиком. Дед говорил, что у Араяна есть острый топор, и он поднимется и нас всех прибьёт, если я буду шуметь. Не знаю, насколько грозным на самом деле был этот Араян, но я хотел ему отомстить за причинённые мне неудобства и решил сделать такую гадость, чтобы он умер и испарился. Однажды испустился и покакал ему на коврик перед дверью и убежал. Весь день прятался дома, не выходил даже на балкон и ждал великого скандала. Адреналин зашкаливал, и я уже жалел, что так поступил. Но процесс был необратим. Наконец слышу шум в подъезде. Кто-то орёт и ругается. Бабуля Лиза вышла на лестничную площадку, я же не рискнул, но подслушивал. Арьян кричал: "Если ещё раз ваша собака сделает это, я её отравлю". Дело в том, что напротив жила балонка, и все решили, что это она нагадила. Владелец бедной балонки, Эдик, оправдывался: "Мы он её сегодня выгуливал, и это не собачье дерьмо". Он был очкариком и очень скромным. На крики соседа он отвечал спокойно, и это ещё больше раздражало Араяна. "Товарищ Араян, вы посмотрите, какая толстая эта какашка, как человеческая. Балонка так не какает". Араян в свою очередь кричал: "А кто же тогда? Что, кто-то из соседей здесь обосрал со меня под дверью, да? Пока всем подъездом обсуждали мою какашку, я находился на верхней лестничной площадке". Не было страшно, но и приятно, ведь никому даже в голову не пришло, что это мог быть я. Бабуля спустилась и сказала, что не стоит с добрым соседом ссориться из-за всякого дерьма, лучше его просто убрать. В общем, владелец балонки убрал какашку, чтобы заткнуть Араяна. Я же был счастлив, что не досталось ни мне, ни собаке.